подозрение. День шёл за днём, и Телли привыкала к обыденной жизни в дыме. Усталость после тяжёлого труда приносила и кое-какую пользу. Всю жизнь Телли страдала от бессонницы. Очень часто она лежала ночами без сна и мысленно спорила с кем-то, думала о том, что того-то и того-то делать не стоило, а другое можно было сделать лучше. А здесь в дыме она проваливалась в сон в то же мгновение, стоило коснуться щекой подушки, которая и подушкой-то не была. Просто Тели запихивала на ночь свой новый свитер в мешок из хлопчатобумажной ткани. Тели до сих пор не знала, долго ли тут пробудет. Она не решила активировать медальон или нет, но знала, что если будет постоянно об этом думать, в конце концов свихнётся. Поэтому она выбросила эти мысли из головы. В один прекрасный день она может проснуться и понять, что ни за что не сумеет прожить всю свою жизнь у родины. Кому бы от этого не стало плохо и чего бы это не стоило. Но пока доктору Кейбл придётся подождать. В дыме было легко забыть о собственных заботах. Жизнь здесь текла гораздо более напряжённо, чем в городе. Телли с визгом ныряла в холоднющую реку, чтобы искупаться, и ела обжигающую только что снятую с огня еду. В городе еда никогда не была такой горячей. Конечно, она скучала по шампуню, который не щипал глаза, по туалетам со сливными бачками. К своему ужасу, она выяснила, что такое выгребная яма, а ещё сильнее парана заживляющему спрею. Но хотя её ладони покрылись водянками, Телли чувствовала, что здорово окрепла. Она могла весь день проработать на железной дороге, а потом мчаться домой на скейтборде на перегонки с Дэвидом и Шей с рюкзаком, наполненным металлоломом. А месяц назад она бы ни за что такой тяжеленный рюкзак не подняла. У Дэвида она научилась чинить одежду, орудя иглой и ниткой. отличать хищных животных от их жертв и даже чистить рыбу, что оказалось совсем не так страшно, как резать её на уроках биологии. Прогоняла тревоги тели и дивная красота окрестностей. Каждый день гора, небо и долины вокруг посёлка словно менялись и выглядели иначе. Хотя бы природа не нуждалась в операции для того, чтобы быть красивой. Природа просто была красивой, и всё. Как-то утром по пути к железнодорожной колее Дэвид подлетел к Телли на своём скейборде. Некоторое время он мчался рядом с ней молча, по обыкновению изящно совершая повороты. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Телли узнала, что куртка Дэвида действительно сшита из настоящей кожи. скроенной из шкурок убитых зверей, но мало-помалу она свыклась с этой мыслью. Дымники охотились на животных, но они, как и рейнджеры, уничтожали либо те виды, которым природой не было положено обитать в здешних краях, либо чрезмерно размножившиеся из-за ошибок ржавников. Куртка, сшитая из лоскутов разного размера и цвета, на ком-то другом смотрелась бы нелепо. а Дэвиду она шла. Как будто то, что он родился и вырос здесь, в этой глуши, каким-то образом объединяло его с местным зверьем, как если бы животные пожертвовали свои шкурки, чтобы его одеть. И даже в том, что он сшил себе куртку своими руками, вроде бы ничего дурного не было. «У меня для тебя подарок», — неожиданно сообщил Дэвид. «Подарок? Правда?» Пели уже знала о том, что в дыме всё, абсолютно всё обладает какой-то ценностью. Здесь ничего не выбрасывали, ни от чего не отказывались просто потому, что вещь состарилась, провалась или разбилась. Здесь всё чинили, перешивали, перерабатывали, и если одному дымнику вещь становилась не нужна, он отдавал её другому, а тот давал ему что-то взамен. Мало с чем тут расставались легко. Да, правда. Дэвид подлетел ближе и подал ей небольшой свёрток. Телли развернула его на лету. Вдоль знакомого русла горной речки она парила почти не глядя вниз. В свёртке оказалась пара перчаток, сшитых вручную из тонкой коричневой кожи. Телли сложила в несколько раз лист яркой обёрточной бумаги, сделанный в городе, и убрала в карман. Потом она натянула перчатки на свои израненные руки. "Вот, спасибо, они мне в самый раз", Дэвид кивнул. "Я их сшил, когда мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас. А теперь они мне немного маловаты". Телли улыбнулась, жалея о том, что не может обнять Дэвида. Но когда они раскинули руки в стороны, совершая крутой вираж, она на секунду взяла его за руку. Сжимая пальцы, Телли обнаружила, что перчатки очень мягкие и эластичные. Кожа на ладонях за годы полениала в тех местах, где когда-то перчатки облегали суставы пальцев Дэвида, белели от тёртости. Они чудесные. Будет тебе, улыбнулся Дэвид. А они же не волшебные. Нет, но что-то в них есть такое. Истории в них есть, подумала Телли. В городе у неё было множество вещей. Практически всё, чего бы только она не пожелала, она получала почти как по волшебству. Но городские вещи носились, а потом выбрасывались, а вместо них ты получал новый. Их ничего не стоило заменить, и потому они ничем не отличались от других таких же. Они походили друг на друга, как форменные куртки и футболки любого корпуса интерната. А здесь, в дыме, вещи старели и хранили в себе историю в пятнышках, царапинах и потёртостях. Дэвид усмехнулся и, прибавив скорость, бросился в догонку за шей, летевшей впереди группы. Когда они добрались до железнодорожной ветки, Дэвид объявил, что нужно расчистить новый участок к лии, то есть поработать вибропилами и убрать с рельсов всю растительность. А как с деревьями быть, поинтересовался Крой. А что? И их нужно валить? спросила Телли. Дэвид пожал плечами. От таких низкорослых корявых деревьев, как эти, толку мало. Но выбрасывать их мы не станем. Доставим в дым, пустим на дрова. На дрова? переспросила Телли. Дымники обычно спиливали только деревья в долине, а к другим, растущим на склонах горы, не прикасались. Эти деревья росли здесь десятки лет, а Дэвид собирался использовать их для приготовления пищи. Телли посмотрела на Шей в поисках поддержки. но та будто и не заметила ее взгляда. Возможно, она была согласна с Телли, но не желала оспаривать авторитет Дэвида на глазах у всех, ведь это был его проект. «Да, она дрова», — подтвердил Дэвид. «А после того, как разберем колею, мы здесь заново посадим деревья, но только полезные». Остальные пятеро ребят молча смотрели на него. Дэвид помахал пилой. Было видно, что ему не терпится приняться за работу. Однако он явно понимал, что полной поддержки у него нет. "Знаешь что, Дэвид?" возразил Крой. "Эти деревья, они не совсем бесполезны. Они защищают подлесок от солнечных лучей, а почву от эрозии". "Ладно, твоя правда. Не будем мы тут сажать другие деревья. Пусть лес сам растёт, как хочет". Вс растут все кривые деревца и кустики. Но их нужно вырубать, спросил Астрикс. Дэвид терпеливо вдохнул и выдохнул. Вырубка этим словом обозначалось то, что делали с лесами ржавники. А они валили все деревья без разбора, убивали всё живое, превращали целые страны в пастбища. Тогда были полностью уничтожены тропические леса. Вместо миллионов взаимозависимых видов остались только коровы, поедающие траву. Колоссальную сеть жизни променяли на дешёвые гамбургеры. Послушайте. Мы не занимаемся вырубкой, объяснил Дэвид. Мы всего-навсего убираем мусор, который тут бросили ржавники. Но для того, чтобы его убрать, требуется кое-какая хирургия. Можно же и обходить деревья, расчищать вокруг, а их не трогать, предложила Телли. А спиливать только когда без этого не обойтись. Когда нужна, как ты это называешь, хирургия. Ладно, договорились, с усмешкой ответил Дэвид. Поглядим, что ты скажешь об этих замечательных деревьях, когда тебе придётся выкорчёвывать пару-тройку их из земли. Он оказался прав. Вибропила с негромким урчанием разрезала тяжёлые лианы, разделяла спутанные кусты, как расчёска пряди влажных волос. Пила даже в металл врезалась ровно и чисто, если случайно её полотно соприкасалось с рельсом. Но когда её зубья встречались с корявыми корнями и витыми ветками невысоких деревьев, начиналась совсем другая история. Пила в очередной раз наткнулась на жёсткую древесину, и тель лескривилась. Ей в лицо полетели куски коры, а не громкое гудение мотора сменилось протестующим воем. Телли попыталась направить полотно пилы на твёрдый старый сук, убрать его, и целый отрезок клее будет расчищен. Неплохо. Ты уже почти наловчилась, Телли. Элли заметила, что крой держится на приличном расстоянии от неё и готов отскочить в сторону, если пила вдруг вырвется из её рук. Теперь она понимала, почему Дэвид хотел распиливать корявые и низкорослые деревья на кусты. Это было бы намного проще, чем пробираться через хитросплетение сучьев и пытаться добраться пилой до определённой ветки. Тупые деревья Пробермотала теле, скрипя зубами, и снова прижала лезвие вибропилы к ветке. Наконец, зубья пилы на щуполе, подходящее место в древесине и испустив визгливый звук, вгрызлись в ветку. Перерезав её, пила на секунду обрела свободу, а в следующее мгновение ванзилась в грязь и начала с визгом разбрызгивать её. Есть Телли отступила на шаг назад, сдвинула на лоб защитные очки, отключила мотор пилы. Крой шагнул к ней и пинком убрал с колы спиленный сук. Блестящий хирургический разрез, доктор отметил он. Похоже, у меня начало кое-что получаться, выдохнула Телли, утирая пот со лба. Оставалось совсем немного до полудня, солнце немилосердно полило лучами по вырубке. Телли стягила с себя свитер, только теперь заметив, что утренняя прохлада давным-давно миновала. А ты был прав насчёт того, что деревья дают тень. Золотые слова, усмехнулся Крой. Кстати, у тебя классный свитер. Тел улыбнулась. Свитер был ценным приобретением, как и перчатки. Спасибо. Сколько он тебе стоил? Шесть спагболов. Дороговато, но он красивый. Крой встретился с Телли взглядом. Телли, помнишь самый первый день, когда ты сюда пришла? Ну, когда я твой рюкзак схватил. Честно, я бы не стал забирать твои вещи просто так. Я бы тебе обязательно что-то дал за них. Просто ты меня ошарашила, когда сказала, что я могу всё себе забрать. Я не в обиде, всё нормально, махнула рукой Телли. Теперь, поработав бок о бок с Кроем, она решила, что он отличный парень. Конечно, она с большим удовольствием трудилась бы в паре с Шей или Дэвидом, но они сегодня работали на расчистке колеи вдвоём. А ей, пожалуй, пришла пора получше познакомиться с другими дымниками. И новый спальник ты приобрела, я надеюсь. Ага, за 12 спагболов. Значит, у тебя почти ничего не осталось на обмен. Тейли кивнула. Всего 8 пакетиков. Не так плохо, но всё-таки я готов поклясться, что по пути сюда ты понятия не имела о том, что поедаешь свой будущий капитал. Тейлер рассхохоталась. Они уселись на корточки под деревом с отпиленными ветками и принялись убирать с рельсов куски перерезанных пилой лиан. "Если бы я знала, в какой цене тут пакетики с едой", призналась Телли. "Я бы, пожалуй, не ела так много в пути, даже если бы мне пришлось голодать. Теперь мне и вспоминать про эту еду неохота. Нет ничего страшнее спагболы на завтрак". А мне кажется, это было бы классно, усмехнулся Крой. Ну что, будем считать, этот кусок мы расчистили? Точно, переходим на следующий. Телли передала Крою пилу. Он сначала принялся за самую лёгкую работу и атаковал жужжащей пилой подлесок. В общем, Телли, проговорил он через некоторое время, меня только одно немножко смущает. Что же? Пыла задело металл, в разные стороны разлетелись радужные искры. В самый первый день ты сказала, что ушла из города с запасом еды на 2 недели. Ну да. Если у тебя на дорогу до дыма ушло 9 дней, то у тебя должно было остаться продуктов всего на 5 дней. То есть что-то около 15 пакетиков. «Но я-то помню, что когда я заглянул в мешок, я заорал что-то типа «Да у нее тут целая тонна жратвы!»» Телли сглотнула подступивший горлуком, стараясь сохранять более или менее равнодушное выражение лица. «И получается, я был прав», — продолжал Крой. «Двенадцать плюс шесть плюс восемь — это будет двадцать шесть». «Ну да, вроде того». Крой кивнул, аккуратно срезая пилой низко нависшую ветку. Я так и думал. Но ведь ты ушла из города до своего дня рождения, так? Телли лихорадочно соображала. Верно, но, наверное, я по три раза в день, не каждый день ела, Крой. Я же говорила, от спагболы меня вскорь едва не тошнило. Получается, что ты совсем мало ела, хотя поход у тебя был довольно долгий. Телли пыталась произвести в уме арифметические расчёты и понять, какие цифры могли бы исправить положение. Она вспоминала о том, что ей говорила Шей в первый вечер. Некоторые дымники относились к ней подозрительно, боялись, что она шпионка. Телли думала, что теперь они окончательно приняли её в свои ряды, оказалось, что нет. Она вдохнула поглубже и постаралась произнести без страха в голосе. Послушай, Крой. Я тебе сейчас кое-что скажу. Это секрет. Что за секрет? Наверное, я ушла из города с запасом еды больше, чем на 2 недели. Просто я эти пакетики вообще не считала. Но ведь ты же говорила, ну, может быть, я немного преувеличила, чтобы мой рассказ о путешествии звучал поинтереснее, понимаешь? Ну, например, как будто бы у меня могла закончиться еда, если бы рейнджеры в конце концов не появились. Но ты совершенно прав. На самом деле, еды у меня всё время было полно. Ясно. Крой обернулся и мягко улыбнулся. Я так и подумал, «Судя по рассказу, поход у тебя получился уж слишком интересный. Но большая часть из того, о чем я рассказывала, конечно». Пила в руке у Кроя взвыла и остановилась. «Не сомневаюсь, большая часть была правдой. Весь вопрос в том, насколько велика эта большая часть». Отели смотрела в его пытливые глаза и пыталась придумать, что бы такое ответить. Ведь речь шла всего-навсего о нескольких лишних пакетиках еды. И эти пакетики вряд ли доказывали, что она шпионка. Нужно было просто отшутиться. Но то, что Крой был убийственно прав, отняло у Отели дара речи. Хочешь поработать с пилой? негромко спросил Крой. Я немного устал. Тяжкая это работа расчистка. В этот день они занимались только расчисткой и не собирали металлолом. Поэтому обед захватили с собой: картофельный суп и хлеб, на шпигованный с солёными оливками. Теля обрадовалась, увидев, что Шей взяла свою порцию и ушла подальше от остальных, к опушке густого леса. Телли пошла за подругой, села рядом с ней на траву, изpecёрённую пятнышками солнечного света. Мне надо поговорить с тобой, Шей. Шей не глядя на неё, тихонько вздохнула, ломая на кусочки хлеб. Да, похоже, надо. Ой, он и тебе успел сказать? Шей покачала головой. Он мог ничего и не говорить. Телли, не понимающе нахмурилась. Ты о чём? О том, что всё ясно с тех пор, как ты тут появилась. Надо мне было сразу это понять. Да я же ничего, у Телли сорвался голос. Что ты такое говоришь? Думаешь, крой прав? Я просто говорю, что Она не договорила и повернула голову к Телли. Крой? Причём тут крой? Он со мной говорил перед обедом, заметил новый свитер, спросил, обзавелась ли я спальником и почитал, что после того, как я добиралась сюда девять дней, у меня осталось слишком много спагбола. «Чего-чего у тебя осталось слишком много?» Шея совсем растерялась. «Ты о чем, елки-палки?» «Ну, помнишь, когда вы меня забирали с лысой головы?» Я тогда всем сказала, что... Телли умолкла. Она только теперь заметила глаза подруги. Веки у шеи покраснели, так, словно она несколько ночей не спала. «Минутку, минутку!» «А ты думала, я о чем говорю?» Шея вытянула перед собой руку и растопырила пальцы. «Вот о чем!» «То есть и ты тоже руку вытяни!» Телли вытянула руку точно так же, как шея. А один и тот же размер. Заключила Шей и показала Телли обе ладони. И точно такие же водянки. Телли смущённо опустила глаза и заморгала. На самом деле руки Шей выглядели куда хуже, чем у неё. Покрасневшие, сухие, потрескавшиеся ладони были покрыты рваными, лопнувшими водянками. Шей всегда работала изо всех сил, вечно бросалась всюду первой, выбирала самый тяжёлый труд. Пальцы Телли невольно потянулись к перчаткам, заправленным за ремень. «Шей! Я уверена, Дэвид не хотел!» «А я уверена, что хотел!» «В дыме все очень долго думают, прежде чем кому-то сделать подарок!» Телли прикусила губу. Так и было. Она вытянула из-за ремня перчатки. «Тебе они нужнее!» «Я их не хочу!» ей ли потрясённая до глубины души отпрянула. Сначала крой, теперь это. Да, вижу, не хочешь. Она выронила перчатки. Но Шей, почему бы тебе для начала не поговорить с Девитом, а уж потом беситься. Шей принялась обкусывать ногти и покачала головой. Он со мной теперь почти совсем не разговаривает. С тех пор, как ты появилась, ни о чём серьёзном не говорит. У него, видишь ли, голова забита всякими важными мыслями. Ох, Телли скрипнула зубами. Да я ведь не, то есть мне да ведь нравится, но ты ни в чём не виновата, договорились? Я знаю. Шей протянула руку, и легонько качнулось сердечко, висявшее на цепочке на шее у Телли. И кроме того, может быть твой таинственный кто-то явится сюда, и тогда всё это станет неважно. Тэлли кивнула. Уж это точно. Как только над ним обрушится чрезвычайники, шей будет не до влюблённостей. А ты сама с Дэвидом об этом не говорила? Поинтересовалась шей. Пожалуй, стоило бы. Нет, не говорила. Почему? Да просто речь об этом не заходила, шеей поджала губы. Удобный ответ. Тайли простанала. Но, Шей, ты же сама сказала: я же не должна никому рассказывать, как добраться до дыма. Мне было жутко стыдно из-за этого, и я не собираюсь рассказывать об этом на каждом углу. Угу. Однако ты носишь эту штучку так, что она на виду у всех. Но правда, толку от этого мало. Дэвид, похоже, твоего сердечка не заметил, Телли вздохнула. А может быть, ему просто всё равно? А то о чём ты говоришь, существует только в твоём, она не смогла закончить фразу. То, о чём говорила Шей, существовало не только в её воображении. Теперь Телли видела это и чувствовала. Когда Дэвид показал ей пещеру в обвалившемся туннеле, Когда рассказал ей тайну о своих родителях, он выказал ей доверие, хотя и не должен был. А теперь этот подарок. Так ли уж сильно преувеличивает Шей? Тели очень хотелось надеяться, что сильно. Она вдохнула поглубже и выдохнула. Шей, что я должна сделать? Просто скажи ему. Что сказать? Скажи, почему ты носишь это сердечко? Скажи про своего таинственного кого-то. Телли слишком поздно поняла, какими глазами она уставилась на Шей после такого предложения. Шей кивнула. Ты не хочешь, да? Яснее ясного. Нет, я расскажу, честное слово. Ну да, конечно. Шей отвернулась, вытащила из миски, опущенной в суп кусок хлеба и яростно вонзила в него зубы. Я расскажу. Теля прикоснулась к плечу подруги, а шея не отстранилась. Она обернулась и устремила на Телю взгляд, полный надежды. Я обязательно всё расскажу ему, обещаю.